Нельзя самому оценивать свою любовь. Предмет твоей любви — вот единственный ее оценщик. Я тебя люблю — это не признание, а просьба поверить в любовь. Гард говорил в темноту и не мог видеть реакцию сумасшедшего Этьена. Оставалось лишь надеяться на то, что если Этьен продолжает задавать вопросы, значит, все пока не так плохо. Ты веришь в дьявола? Третий вопрос еще два остаются. Я верю в Бога то что он все создал и все делается по его воле надо научиться по настоящему каждое мгновение жить по вере сделай так чтобы господь вел тебя и уж тогда вовсе не имеет никакого значения я из дьявола ли гард не успел договорить этиен выскочил из темноты и заорал добилки да добился что такое не понял гард добилилсястки чтоб я задал три вопроса продолжал кричать ен — Потому что в четвертый раз я как раз хотел спросить, веришь ты в Бога? А чего спрашивать? Теперь спрашивать незачем. — Я же сказал тебе, что убежден, Бог — причина жизни. — Да понял я, понял, что ты не алхимик. — Отмахнулся Этьен. — Понял, но ты умный очень, а то и дураку помогать против ветра плевать. — А ты не дурак, не дурак, ведь Этьен задумался неожиданно спросил. — Человеческих яиц точно не хочешь? — Нет, — отгрызнулся гард а я подкреплюсь. Этьен убежал в темноту. Оттуда раздался сначала хруст, потом чавканье. Не прошло и трех минут, как в луче света возник довольный Этьен. Взя, отказался. Он облизал окровавленные губы. Они нежные такие. Ну ладно, теперь слушай внимательно. Наверное, сначала не будут тебя судить. Против тебя свидетели есть? Гарть вспомнил подлого Ришара и ответил уверенно. Есть. Значит, точно будут судить. Свидетели, они ведь для чего нужны? Только дураки считают, что свидетель в суде необходим для поиска истины, а ты не дурак.